Глава 61. Признание. Аурика. Проснувшись утром, обнаружила, что прижимаю к себе барса, словно мягкую игрушку. Кажется, он всю ночь стоически терпел, как я его тискала. По крайней мере, пушистые уши выглядели изрядно пожеванными. Не знаю, как ему это удалось, но ночью гаремник заботливо облачил меня в шелковую комбинацию. Увидев, что я открыла глаза, Ренни тут же обернулся мужчиной. «Как ты, моя милая госпожа?» – обеспокоенно спросил он. Видимо, до сих пор находился под впечатлением после моей панической атаки. «Спасибо, вроде нормально», — прислушалась я к себе. «Если хочешь, иди в ванну первым. Я за тобой», — предложила я, желая ещё немного понежиться под одеялком. Парень воспринял мои слова как приказ, пристально просканировав меня очами и не найдя признаков недомогания, оборотень соскочил с кровати и скрылся в ванной. А я с наслаждением потянулась в постели, пытаясь вспомнить, что мне снилось. Пришла к выводу, что «ничего», По крайней мере, новая встреча с Итаном не состоялась. Стоило мне подумать о верховном маге, как он нанёс мне визит. Я сильно удивилась, что на этот раз он постучал в дверь. Это что-то новенькое. Войдя в комнату после моего разрешения, он подошёл вплотную к кровати и уставился странным взглядом, в котором искрилась ревность. На всякий случай натянула одеяло до подбородка. «С добрым утром, Ваше Высочество!» — холодно произнёс он, испепеляя взором смятые простыни. Наверное, представил в красках мою жаркую ночь любви в объятиях оборотня. Не понимаю, чего он так злится. Моя личная жизнь его совершенно не касается. Или он просто не выспался. Выглядел он неважно, бледный, с тёмными кругами под глазами, покрасневшими белками горящих очей и немного взъерошенными волосами. Такое чувство, что он всю ночь разгружал вагоны с кирпичами, которых люто ненавидел. «И тебе, доброе», — осторожно отозвалась я. Тряхнув головой, словно скидывая наваждение, маг произнёс коронную фразу «Раздевайтесь». А потом, не дожидаясь моей реакции, попытался стащить с меня одеяло. Маньяк брюнетистый. Я испугалась, что он сейчас прикоснётся ко мне, и опять начнётся приступ паники. Удушья, тошнота, внутренняя трясучка. Я ни за что не хотела снова испытать эти ощущения. Поэтому вцепилась в одеяло, как белка в свою подстилку, и судорожно выдохнула. «Нет! Принцесса, я не настроен на игры!» Разозлился он и был тут же подбит с ног комком пушистой ярости. Я никогда не видела Барса таким разъярённым. Только оборотень не учёл, что пытается порвать на ленточке необычного человека, а мага. Итан резко взмахнул рукой, магией отправляя мохнатого агрессора в полёт к дальней стене. Барс ударился головой, плюхнулся на пол, дёрнул лапками и затих. «Ренни!» — вскрикнула я от страха за свою истинную пару и кинулась к безвольной тушке. Взбешённый маг быстро поднялся с пола. На лице олела царапина, рукав рубашки превратился в лапшу. Три верхние пуговки отлетели. Руки мелко подрагивали, а в глазах полыхало неистовое пламя. «Ну надо же!» «Принцесса способна волноваться за кого-то, кроме себя!» Сарказмом выпалил он. «Вас, случайно, не подменили, ваше высочество?» «А я была так зла на него, что, не раздумывая, выпалила. Подменили. И я не принцесса, а Алина. Ясно?» Лицо верховного мага надо было видеть. Он раскрыл рот, как выброшенная на берег рыба, судорожно вздохнул, часто моргая, и схватился за сердце. Ворвавшиеся в комнату охранники добавили ему проблем со здоровьем, повалив на пол и пытаясь скрутить. Только эти бравые парни, как и оборотень, не учли, что имеют дело с магом. Глухо рыкнув, Итан раскидал их в стороны и попытался кинуться ко мне, но его остановил грозный окрик короля. «Что здесь происходит?» Я не смогла сдержать слёз, ощупывая безвольное тело моего большого котика. На голове вздулась большая шишка, но крови вроде бы не было. «Рика, на тебя напали!» — ринулся ко мне отец и, несмотря на моё сопротивление, осторожно оторвал от Барса. «Лекаря ему срочно!» — скомандовал он гвардейцам Те уже очухались после магической атаки Итана и толпой ринулись выполнять приказ. «Не надо лекаря!» — глухо заявил волден подходя к поверженному противнику. Одно прикосновение к пушистому лбу, и Рене обернулся в мужчину, после чего открыл глаза. "Ваше величество", встрепенулся он, пытаясь подняться и отвесить поклон. Было видно, что его пошатывает, но он старался держаться. "Жить будет", хрипло произнёс маг, пронзая меня ошалевшим взглядом.